Взгляд молодого человека нашел из-под полузакрытых век девушку, в то время как его неверная рука пыталась коснуться ее. По губам скользнула тень улыбки. — Я мог бы любить тебя, — выдохнул он. — Жаль. И он со стоном закрыл глаза. Тут же позади преклоненной Марианны раздался настоящий вопль «Франсис! Бог мой!». Скачив, девушка едва успела увернуться от Иви с рыданием, бросившейся к безжизненному телу. Она не видела, как к та пришла, не слышала, как открылась дверь, как долго кузина Франсиса находилась здесь. Что она слышала из их разговора? Нахмурив брови, она разглядывала грациозную фигуру, утопавшую в пушистых волнах белого пеньюара, удивляясь неистовой силе ее отчаяния. Обняв тело Франциса, Иви испускала стоны раненого животного, несовместимые по нормам Марианны с горем простой кузины. Но у нее не было много времени задавать себе вопросы. Иви уже повернула к ней залитое слезами лицо, которое горе и ненависть сделали неузнаваемым. Это вы, не так ли? Прошептала она. Вы поняли, наконец, что он не любит вас, что он не мог вас любить. Тогда вы убили его. Вам недостаточно было носить его имя, быть его женой перед всеми, получать право прислуживать ему. Прислуживать ему? Вы теряете голову. Марианна пренебрежительно скривила губы. «Женщины моего рода не прислуживают. Что касается этого человека, я убила его в честном бою. Вот две шпаги!» «Но только одна в крови! Вы ничтожная маленькая француженка, злобная и ревнивая! Вы знали, что он любит меня, и не могли этого вынести!» «Он вас любит?» Марианна была искренне удивлена. — Порочная радость исказила очаровательные черты Иви Сен-Альбен, радость бросить в лицо ненавистной соперницы жгучую правду. — Он был моим любовником. Много месяцев мы принадлежали друг другу телом и душой. Он женился бы на мне, но у нас не было денег, ни у него, ни у меня. И вдруг появляетесь вы и ваша выжившая из ума четко именно то, в чем мы нуждались. Две дурочки, готовые упасть к его рогам с солидным богатством. Завоевать вас было для Франциса детской забавой. Все пошло, как он предполагал, даже лучше, когда старуха догадалась умереть, оставив все вам. Но до вас так и дошло, не так ли, что он хотел держать вас здесь, в деревенской глуши, а самому жить со мной в Лондоне, со мной и с вашими деньгами. Вот этого вы и не смогли вынести. Марианна в каком-то оцепенении вслушивалась в эти чудовищные излияния. Перед ней открылась пропасть теничного расчета, объектом которого она была, и хладнокровие этих отверженных, сыгравших на ее наивности и доброте ее тетки. Волна гнева против Иви охватила ее, но не за то, что та унизила Марианну, а за оскорбление памяти тетки. — Вы недолго наслаждались бы этим богатством. — начала она. — Сегодня ночью ваш драгоценный Францис проиграл оставшуюся у него малость и все, что я ему принесла. Хозяином Селтон-Холла в настоящее время является Езон Бофор. Новость сразила Иви, словно выстрел в упор. Ее чудесные синие глаза расширились, рот округлился, а лицо покрыло смертельная бледность. «Все? «Богатство?» «Все. Он мне оставил только мою честь, но кроме того он посмел было и ею распорядиться. Вы прекрасно видите, что он заслужил смерть. Я могла бы уложить его, как бешеную собаку, выстрелом или ударом шпаги в спину, но я дала ему равные шансы, он проиграл. Тем хуже для него». Тем хуже и для вас также. Вы убили его, и вас повесят!» Завыла Иви в отчаянии, которого она не могла сдержать. «Я буду свидетельствовать против вас! Ах, вы посмели сразить его! Вы недостойная быть его покорной рабыней! Но вы забыли, что он друг принца Уэльского, который не позволит оставить ваше преступление безнаказанным! А я, я буду свидетельствовать перед судом! Я буду лгать столько!» «Сколько понадобится, и в день, когда палач накинет вам веревку на шею, я буду тоже там, в первом ряду, чтобы аплодировать!» Вне себя от охватившего ее гнева Иви сен альбен начала кричать на помощь и побежала к камину, чтобы звоном вызвать прислугу. Но более проворная Марианна догнала ее, свалила на пол и зажала рот рукой. «Замолчите, сумасшедшие! Вы разбудите весь замок!» В дикой ярости Иви впилась зубами в прижатые к ее губам пальцы, освободилась с неожиданным движением бедер и прошипела. «Вот именно, я хочу разбудить всех! Лорд Мойер сейчас придет, он поверит мне! Вас посадят в тюрьму до суда!» «Мои слуги защитят меня!» «От правосудия принца? Ха-ха-ха! Они все верные англичане, а вы для них только иностранка, грязная маленькая француженка, попистка, убившая своего мужа. Мне они поверят!» Марианна напряженно размышляла. Она хотела успокоиться, но мало-помалу ее охватывал страх, нашептывавший, что Иви права. «Это было действительно так!» Для всех ее слуг, за исключением, может быть, Дженкинс и Допса, она будет просто убийца своего мужа. Настолько сильно уважали в Селтоне традиции. Обо всем будет забыто, кроме ее французской крови и приверженности католицизму. Она пропала, если Иви Ви позовет на помощь, а та собирается кричать. Она кричит уже! Теряя самообладание. Марианна схватила первый попавшийся под руку предмет, длинный дуэльный пистолет, лежавший на комоде. Держась за ствол, она взмахнула тяжелой рукоятью. Сраженная ударом в висок, не издав ни звука, и вир рухнула на пол. На этот раз ее соперница не стала тратить время ни на разглядывание распростертого в муслиновой пышности тела рядом с неподвижным Францисом, Не даже на то, чтобы удостовериться, что она еще жива, надо бежать. Бежать как можно скорее. Ей уже показалось, что в глубине дома послышался какой-то шум. Могут прийти, могут найти ее перед двумя бездыханными телами, и, может быть, уже идут. Марианна пришла в ужас, ей почудилась склоняющаяся над ней зловещая тень виселицы, Пошатываясь, натыкаясь на мебель, она покинула будуар, добралась до своей комнаты, схватила свои драгоценности и деньги, затем, завернувшись в широкий плащ, бесшумно проскользнула по темной галерее до маленькой лестницы в одной из башен. Отсюда она добралась до конюшен, не встретив ни единой живой души.